Глава третья. Утром его разбудила чара. Вошла тихо, без стука. Знала, что юноша уже давно пробудился и готов к работе. «Утро доброе», — сообщила девушка, покосившись на рассыпанную на полу соль. «Росы тонкие, соли будет много». Лисьер взял в руки рукавицы, поправил рубаху. «А то мы говорим с твоим батюшкой». «Пошли, что ли?» Чара не шелохнулась, с сомнением смотрела на короб. А гостю свою неужто без присмотра оставишь? Не сунется, — уверенно отозвался аптекарь, кивнув на миску с водой, неловко поставленную на крышку короба. Так неловко, что того и гляди перевернется. Пошевелится, соляной раствор прольется и выжгет до костей. Погорка покачала головой, брезгливо поежилась. Но спорить с человеком не стало повернулась к выходу и молча вышла из гостевой избы. Лисьяр последовал за ней. Деревня Погоров не спала. Все, от мало до велика, собрались у своих домов в ожидании команды старейшины. У кого за плечами висела корзина, у кого за пояс был заткнут плотный холщовый мешок. Отец чары вышел на крыльцо, прокричал. «Погорцы! Два раза в год наступает пора для сбора соли. Никто не знает, наступит ли следующий день или сегодняшний день сбора соли станет последним. А потому собирайте все крупицы, даже самые крошечные, что встретятся вам на пути» потому выводите на работу всех, даже малых деток. Но помните, не повреждайте соляные цветы, не рвите. Корни поврежденных соляных цветов гниют, цветы больше не плодоносят. Лисьяр все это слышал и не раз. Его мир все больше погружается во мрак. Не остается силы, той самой, что когда-то позволяла людям летать, словно птицы, понимать язык зверей, сворачивать горы и обращать реки вспять. Сила уходит. Тает медленно, как апрельский снег. И каждый из ныне живущих понимает, что скоро не останется ничего. Погоры — один из немногих народов, кто собирает остатки соли. Это уже не сила, а ее отражение. И ведь и сами погоры живут в отражении мира людей. И там еще цветут поля соляных цветков, где каждый кристалл хранит неведанную силу. Ломкая, изумрудно-золотистая — Она выступает подобно рассе на лепестках и собирается в небольшие рыхлые кристаллы, которые подземные жители собирали с помощью специальных рукавиц, покрытых чешуйками гладко отшлифованных серебряных пластин. Рукавицы придумал и смастерил Лисиар давно, еще во времена служения Еге, заметив как-то, что соль, собранная на такие пластинки, не теряла своих свойств. Отраженная магия множилась в отражениях и не терялась. Чара нашла способ высчитывать, когда отраженные поля соляных цветков будут проходить близко к их деревне, так близко, что до каких-то цветков удастся дотронуться и собрать соль. Сегодня как раз такой день. Погоры поторопились к запруде, небольшому озерцу, в котором отражались неспешные воды Званки. Оно стояло неподалеку от деревни. От него поднимался изумрудно-золотой туман, словно намек на то, что сила еще в нем. Лисьер помнил те времена, когда туман полыхал ярко и высоко, словно весенний костер. Заметив тощие языки изумрудного пламени сейчас, сердце оптика сжалось. Времени оставалось много меньше, чем он или кто бы то ни было ждал. Вздохнув, он встал рядом с чарой у берега озерца. В темной воде, словно перевернутые блюдца, кружилась изумрудно-золотистая поляна. Каждый раз, когда Лисьяру открывалось это чудо, у него захватывало дух. Нежные цветы с распахнутыми бутонами неторопливо кружились. Их лепестки подрагивали, издавая едва слышный человеческому уху хрустальный звон. Чара говорила, что слышит эту музыку иначе. Даже пыталась напеть Лисьяру печальную мелодию соляных цветков. Оттого погоры всегда собирали соль в молчании. Оттого музыка соляных цветов не затихала до тех пор, пока поляна снова не отходила от берега запруды пруды. встал на одно колено, чтобы не мешать чаре. Он был выше ростом, руки длиннее, а значит и до цветов дотягивался иначе. Мог схватить те, что от погоров росли слишком далеко, во втором или третьем ряду. Музыка стала громче. Словно хрустальный дождь, лилась она из глубины отражения, переливаясь и завораживая. Вот так можно было отвлечься на удивительное звучание и не собрать ни крошки. Лисер нахмурился, примерился к большому цветку в третьем ряду. Только бы не вырвать, подумал. Вырвет, цветок завянет, да еще и соседние с ним перестанут плодоносить. Будто у них общие корни. Или общая боль. Может, живые они, мелькнуло в голове. Он протянул руку, развернул ее ладонью вверх и едва коснулся нижнего лепестка мелодия изменила тональность с поверхности лепестка на серебряной чешуйке рукавиц сыпалось несколько изумрудных крупинок попав на отполированные пластины они заискрились золотым набрав крупиц с горкой леся ловко сыпал их в заготовленный короб и тут же дотронулся до лепестка повыше с него собралось меньше крупинок поэтому юноша продолжил собирать пока на ладони не искрилась золотом добрая горка песчинок тогда чуть раскрыв сердцевину Он увидел кристалл, изловчившись, схватил его указательным и большим пальцами свободной руки и отправил добытую соль в короб. «Тебе везет», — тихо отметила Чара. Ее короб был заполнен наполовину. Прищурившись, она посмотрела на поляну, вздохнула. «Будет мало соли. Соляная поляна повернулась ныне не той стороной». «Может, развернуть?» — предложил лисьяр, дотягиваясь до нового цветка. не рискуй Вдруг и того лишимся, — она закусила губу. Соляных цветков все меньше, урожай все хуже. Надеюсь, я скоро найду решение. Лисиар сам не ожидал, что проговорится. Помрачнел. Зато Чара, забыв о работе, уставилась на него с удивлением. — Поэтому ты притащил с собой Мару с самого Грозового перевала? Лисиар сыпал горсть соли в короб и посмотрел на погорку сверху вниз. Я искал ее с осени. «Зачем она тебе?» Девушка посмотрела строго, словно спрашивала невыученный урок. И юноша отвел взгляд, вернулся к сбору соли, проговорив, «Ты знаешь ответ». Девушка замолчала, тоже вернулась к работе. Казалось, она напрочь забыла об их разговоре. «Нет, коварнее твари, чем Мара, кладбищенская. О том ведомы тебе смальство». Она знала, что он напоминают другу о больном и запретном, Тот потемнел лицом, но девушка продолжала говорить хоть и тихим, но твердым голосом, все еще надеясь переубедить. «Мары не ведают пощады, мстительны и алчны. Им нельзя верить, чтобы они не посулили. Не коварнее людей будут», — усмехнулся Лисьяр и, чтобы не продолжать разговор, закинул на плечи короб со снадобьем и поставил его подальше от озерца. А сам, взяв новый мешок, пристроился работать рядом с пожилой парой погоров. Работал, а между лопатками жгло, будто горячим воском капало. Эта чара смотрела ему в спину.